Наконец Фандорину это надоело. «Что ты еле плетешься?» спросил он наконец у Гасыма. этот мы до завтра не доберемся». «Рано приедем, плохо», фригматично ответил тот. «Ночью надо, когда темно». «Нет, приехать нужно за светло, чтобы оглядеть местность. Хватит грызть орехи, прибавь ходу». Грызть орехи Гочи не перестал, но в седле выпрямился и коня пришпорил.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 Высунувшись из-за валуна, Ирас Петрович долго разглядывал руины в бинокль. Не меньше минуты смотрел на часового в косматой шапке, торчащего на башне. Потом пробормотал Балаган! И, перестав прятаться, вышел на открытое место. По седлам! Едем! Вы что? вскричал Леон. Нужно дождаться темноты! Он нас заметит, поднимет тревогу! Не он, оно. На башне не дозорное очучело, и внутри часовых тоже нет.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 велел спутникам держаться сзади. Широкий двор, тонущий в густых вечерних сумерках, был пуст. Но из-за выступа башни до слухов Андорина донеслись удивительные звуки. Он решил, что ослышался. Но нет, это не завывал ветер. Приятный тенор жалобно выводил. Нет я мне безлюбимой,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 а во-вторых, чтобы соперник не путался под ногами. Проделав несложную дедукцию, Эраст Петрович подосадовал, что потратил целый день на ерунду и теперь еще обратно киселя хлебать. За Клару беспокоиться нечего, она всяких ухажеров приручала, справится и с закавказским Ромео. В любом случае, жизни ее ничто не угрожает. А в остальном, ни один ли черт, кому из соискателей достанется звезда серебристого экрана?